Глава сорок девятая. Вторник. Седьмой марта. Как ни удивительно, несмотря на все повреждения, лэнд-крузер был по-прежнему на ходу. Росс несся вперед, ясно понимая только одно. Ему нужно как можно скорее убраться отсюда. И из пустыни, и из Луксора. Вокруг расстилался безводный ландшафт. Впереди виднелась горная гряда в туманной дымке. Куда ведет некое подобие дороги, по которой он ехал, Росс не знал. Попробовал включить навигатор. На экране появилась арабская надпись. Хандер попытался открыть список предыдущих маршрутов, надеясь, что там найдется путь в Луксор или даже в аэропорт. На руки тряслись, он не попадал по нужным кнопкам, и после нескольких неудачных попыток навигатор завис. Вспомнив о Google Картах, Рос достал iPhone. К большому его облегчению сигнал здесь был. Пусть и 3G, и очень слабый. Не сразу удалось дрожащими пальцами набрать поисковике аэропорт Луксор. К большому его изумлению устройство нашло аэропорт. На экране возник голубой кружок с белым самолетиком внутри. Подаль пульсирующая белая точка, указывающая нынешнее местонахождение роса Росса. «Два часа тридцать пять минут на автомобиле», — сообщило приложение. «По этой самой дороге». Журналист взглянул на часы. Уже больше трех, а самолет у него в семнадцать пятьдесят пять. «Не успеет». Рос нервно огляделся, однако ничего подозрительного не увидел. Кругом было тихо и пустыно. Надсадно ревел мотор, в горячий ветер бил в лицо. Страшно хотелось пить. Приподняв центральную консоль, Рос обнаружил там нечто вроде встроенного мини-холодильника, а в нем несколько бутылочек воды и выпил две, одну за другой. Затем вышел из машины, обошел ее кругом, осматривая шины. Опустился на землю и заглянул под днища. «Не течет ли оттуда?» Все было сухо. Затем встал и осмотрел корпус. Вид у ленд-крузера был нерадостный. Радиатор покорежен ударом, а вертолет, капот смят и наполовину оторван, одна передняя фара разбита на крыше и на дверцах щербина от пуль. «Надеюсь, Хадидей застраховал машину?» — подумал он. И тут же усмехнулся. Хантер чертовски злился. «Тоже мне проводник! Как мог он выпрыгнуть из машины и убежать, бросив подопечного на верную смерть?» А с другой стороны, кто сказал, что сам Рос на его месте поступил бы иначе? Снова кошмарные воспоминания. Афганистан. Рос потряс головой, чтобы вернуть себе ясность мысли. Кто организовал нападение? Те же люди, что следили за ним у колодца Чаши или кто-то еще. С каждой секундой, по мере осознания происходящего, ему становилось все страшнее, и безумно хотелось позвонить домой, хотя бы для того, чтобы услышать знакомый голос. Но он понимал, рассказывать обо всем имиджен – плохая идея. Она впадет в истерику и потребует, чтобы сейчас же все бросил. Так что Рос набрал ей в ответ лишь одно слово. «Жарко, Хантер». Отправить сообщение не удалось. Связь и прежде отвратительная. Теперь пропал совсем. Рос сел за руль и поехал дальше, раздумывая, как быть. Обратиться в полицию? В британское посольство? Им придется рассказать правду или что-то близкое к правде, и очень вероятно, что вывести из страны предмет, потенциально представляющий историческую ценность, ему не разрешат. Да и не стоит надолго здесь задерживаться. Если он решит остаться, придется прятаться. Нет, лучше улететь сегодня вечером, как и собирался. Только не в Англию, куда-нибудь еще. Интересно, есть ли у тех парней на вертолете сообщники Луксоре? Быть может, они уже знают, что Росву удалось уйти, и ждут его в аэропорту. Хантер вспомнил хаотичную толпу прилетающих и встречающих в аэропорту прошлой ночью. Пожалуй, не так уж сложно будет проскользнуть незамеченным. Интересно, что они о нем знают. Так или иначе, скорее всего, будут следить за лондонскими рейсами. «Значит, надо лететь в Париж, в Берлин, в Мадрид, словом, куда угодно. А тут уже добираться домой». «О машине он подумает позже, если вообще стоит о ней думать». На Хадиде, бросившего его в опасности... Росс до сих пор был чертовски зол. «Еще заботиться об этом трусливом египтянине!» Голова 50. Вторник, 7 марта. Сколько мог судить Рос, за ним не следили. К луксорскому аэропорту он подъехал в четверть шестого, к большому своему облегчению уже в темноте. Изуродованная машина не привлекла внимания охраны. Въехав прямиком на кратковременную парковку, поднялся на третий уровень и поставил ленд-крузер в укромном уголке. Отряхнул с себя песок и пыль, вытер платком лицо, затем протер темно очки, и нацепил их на нос в надежде хоть немного замаскироваться. Надел тижак, проверил сверток во внутреннем кармане на месте, взял за нею в сиденье свою сумку и отправился в кассовый зал. Время у Египте стает от английского на два часа, от французского и немецкого на час. В девять часов вылетал рейс Egypt Air в аэропорт Шарль де Голль без пересадок. Чуть позже. Рейс «Люфтганзе» в Берлин с двумя пересадками. Брать билет в «Лондон Хантер» не собирался, на случай, если за будут следить, так что выбрать предстояло между этими двумя рейсами. Рос купил билет в Париж, пробрался сквозь толпу, в зал для отъезжающих, заполнил декларацию. Руки по-прежнему тряслись, в дополнение ко всему пережитому он вспомнил, что с раннего утра ничего не ел. Если кто-нибудь следил за ним на паспортном контроле, эти люди хорошо знали свое дело». «Ничего подозрительного». Рос не заметил. Суровый офицер взглянул на него, на его паспорт, снова на него и сказал. «Вижу, к нам вы приехали ненадолго». «К сожалению, да. Хотелось бы задержаться». «Дома сейчас холод собачий». «По делам приезжали?» «Я писатель. Прилетал встретиться с другом». «Тоже писателем, который работает здесь. Обсуждали наш совместный проект». «Книга о долине царей». Нечто вроде путеводителя для туристов. Магическое слово туриста оказало свое действие. Офицер проштамповал его паспорт, закрыл и отдал Росу со скупой надобительной улыбкой. Пройдя паспортный контроль, журналист нашел бар. Взгромоздевшись на табурет, заказал себе двойной скотч, холодный пиво и ткнул пальцем, не глядя, засовший бутерброд на витрине. Виски проглотил одним глотком, с наслаждением чувствуя, как внутри расходится тепло, и заказал еще порцию. Валет отложили на два часа, следовательно, в Париж он попадёт не раньше полуночи. Переночует в гостинице в аэропорту, а на утро продолжит путь. Достав телефон, Росс набрал имиджен-эсэмэску на о том, что остается в луксуре ещё на день. Вскоре после того, как самолёт поднялся в небеса, Росс уснул беспокойным сном. И проснулся с головной болью два часа спустя.